Глава 42. Элли. Лето тяжко навалилось на землю, небо содрогается от одуряющей жары. Все кажется предопределенным и должным образом спланированным. Тимоти спит, Оливер спит, Нет и я остаемся. За эти месяцы мы налились силой, а кожа наша потемнела от солнца. Мы живем в каком-то полусне, безмятежно преодолевая дневной круг забот и обрядов. Мы еще не стали полноценными братьями, но срок нашего испытания близится к концу. Через две недели после того дня, когда мы копали могилы, я постиг ритуал с тремя женщинами и с тех пор не испытывал ни малейших затруднений в усвоении всего, чему бы не учили меня братья. Дни проносятся сплошным потоком, здесь мы находимся вне времени. Когда мы впервые появились у братьев? В апреле? Какого года? А какой год идет сейчас? Полусон, сон наяву. Иногда мне кажется, будто Оливер и Тимоти были персонажами другого сна, привидевшегося мне давным-давно. Я стал уже забывать их черты. Светлые волосы, голубые глаза, да, помню. А что еще? Какие у них были носы, насколько выпуклы были лбы. Их лица ускользают. Тимоти и Оливер ушли, а мы с Надом остаемся». Я еще помню голос Тимати, теплый, гибкий, хорошо управляемый, красиво модулированный с легким аристократическим прононсом, и голос Оливера, сильный, чистый тенор с отчетливыми твердыми тонами, с нейтральным акцентом английских и американских прерий. Благодарность свою им выражаю, они умерли для меня. Этим утром вера моя поколебалась лишь на мгновение, На мгновение это было ужасно. на неуверенности разверзлась подо мной после стольких месяцев беззаветной твердости и увидел я чертей с вилами и услышал пронзительный смех сатаны. Возвращаясь с полей, я случайно взглянул через скудную ровную почву на то место, где лежали Тимати и Оливер, и неожиданно тонкий скрипучий голосок в голове у меня спросил, «Ты действительно считаешь, будто приобрел здесь нечто? Откуда ты можешь это знать?» «Насколько ты уверен в возможности получить то, к чему стремишься?» Я позвал вспышку оглушающего страха и представил, будто заглядываю покрасневшими глазами в обладающее холодом будущее и вижу себя увядающим и высыхающим, превращающимся в прах в пустом, продуваемом ветрами мире. Мгновенное сомнение покинуло меня так же неожиданно, как и появилось». Возможно, это был какой-то бродячий сгусток неясно выраженного недовольства, бесцельно перекатывавшийся через весь континент к Тихому океану, ненадолго задержавшийся, чтобы лишить меня уверенности. Потрясенный только что пережитым, я бросился в дом, собираясь отыскать Неда и рассказать ему об этом, но уже почти дойдя до его комнаты, решил, что эпизод слишком ничтожен, чтобы делиться им с Недом. «Ты действительно считаешь, будто приобрел здесь нечто?» Как я вообще мог усомниться? Странный откат, Элли. Дверь в комнату Неда была открыта. Заглянув внутрь, я увидел, что он сидит, сгорбившись, уронив лицо в ладони. Каким-то образом он ощутил мое присутствие, быстро подняв голову, сменил выражение лица, скрыв мимолетное отчаяние или подавленность за маской подчеркнутого спокойствия. Но в глазах его застыло напряжение, и мне показалось, что я увидел в них навернувшиеся слезы. «Ты тоже это почувствовал?» — спросил я. Что почувствовал? Слова надо прозвучали почти вызывающе. Ничего, ничего. Легкое пожатие плечами. Откуда ты можешь это знать? Мы играли друг с другом, притворялись. Но сомнение в то утро было общим. Зараза коснулась нас обоих. Насколько ты уверен в возможности получить то, к чему стремишься? Я почувствовал, как между нами поднимается стена, не позволяющая мне поведать ему о своих страхах или спросить, от чего у него такой сметенный вид. Оставив его, я пошел к себе, чтобы омыться, а потом пойти на завтрак. Мы с Надом сидели вместе, но почти не разговаривали. После завтрака должна была состояться наша утренняя встреча с братом Энтони, но я каким-то образом почувствовал, что идти не стоит, и вместо этого вернулся в свою комнату. Ты действительно считаешь, будто приобрел здесь нечто? В замешательстве я встал на колени перед огромной мозаичной маской черепом на стене, глядя на нее немигающим взглядом, Позволив себе поглотить ее, заставив мириады крошечных кусочков обсидиана, бирюзы, нефрита и перламутра слиться, поплыть и видоизмениться, пока череп не облегся для меня вплоть, и я не увидел лицо поверх выступающих костей. Потом еще одно, и еще целый ряд лиц, колышущихся, постоянно перемещающихся. Вот, я увидел Тимати, и тут же череп надел на себя более тонкие черты Оливера, а теперь я вижу отца, мгновенно превратившегося в мою мать. «Откуда ты можешь это знать?» Брат Энтони посмотрел на меня со стены, обращаясь ко мне на неведомом наречии, и тут же превратился в брата Миклыша, что-то бормочущего про погибшие континенты и забытые пещеры. «Насколько ты уверен в возможности получить то, к чему стремишься? А теперь я видел ту худенькую робкую девушку с крупным носом, которую полюбил в Нью-Йорке с первого взгляда, и мне пришлось припоминать ее имя. Мики. «Микки Бернштейн. И я сказал привет. Я уехал в Аризону, как и говорил, но она не ответила. Думаю, она уже забыла, кто я такой. Вместо нее появилась мрачная девица из мотеля в Оклахоме, а потом полногрудый суккуб, проплывший мимо меня той ночью в Чикаго. Снова услышал я пронзительный смех из бездны. Неужели мне опять предстоит пережить такие же мгновения из сушающего сомнения?» «Ты действительно считаешь, будто приобрел здесь нечто?» На меня вдруг пристально посмотрел доктор Николеску с серым лицом, печальными глазами. Покачивая головой, он упрекал меня в своей мягкой, примирительной манере за нечестное отношение к себе. Я не оправдывался, но не вздрогнул и не отвел глаза, потому что вина моя была снята с меня. Не смежив уставших век, я смотрел на него, пока он не пропал. Насколько ты уверен в возможности получить то, к чему стремишься? Появилось лицо Неда, снова Тимати, лицо Оливера, потом мое собственное лицо, самого Эли основного инициатора путешествия, незадачливого вождя в местилище. Ты действительно считаешь, будто приобрел здесь нечто? Я изучил свое лицо, пожалел о его изъянах, подчинил своей воле, вернул его в пухлое, дутловатое состояние времен детства — Потом снова провел сквозь время к настоящему, к новому и незнакомому Эли из дома черепов. А от этого Эли перешел к тому, которого еще никогда не видел, к Эли из грядущего, к Эли, стоящему вне времени, бесстрастному, флегматичному, к ставшему братом Эли с лицом из дубленной кожи, с лицом из камня. Рассматривая того Эли, я слышал неотступный голос врага. «Откуда ты можешь это знать? Откуда ты можешь это знать? Откуда ты можешь это знать?» Он спрашивал снова и снова, барабанил меня этим вопросом, пока отзвуки не слились в единый бесформенный раскатистый грохот. Не было у меня ответа для него. Я вдруг оказался на темной полярной равнине, вцепившись во вселенную, покинутую богами, и думал, «Я пролил кровь своих друзей, а ради чего?» «Ради этого?» Но потом силы вернулись ко мне, и я прокричал в ответ на его раскатистые насмешки, что опираюсь на веру, что я уверен, потому что уверен. «Верую! Верую! Я лишаю тебя победы!» И я показал себе собственный образ, шагающий по сияющим улицам отдаленного будущего, образ Эли, ступающего по пескам чужих миров, вечного Эли, обуздавшего поток лет, и я рассмеялся. Рассмеялся и он, и смех его заглушил мой, но вера моя больше не пошатнулась, и он утих, и я смеялся последним. И вот я снова сижу, дрожащий с пересохшим горлом перед знакомой мозаичной маской. Метаморфозы закончились, время видений прошло, я недоверчиво взглянул на маску, но с ней ничего не произошло, очень хорошо. Я исследовал свою душу и не обнаружил в ней ни капли сомнения». Этот заключительный пожар выжег все еще остававшиеся там нечистоты. Поднявшись, я выхожу и быстро направляюсь к той части здания, где видны лишь голые балки на фоне открытого неба. Посмотрев вверх, я увидел огромного ястреба, кружившего высоко надо мной, темным силуэтом, вырисовывавшегося в ослепительной безоблачной голубизне. Ястреб, ты умрешь, а я буду жить. В этом у меня нет сомнений. Я свернул за угол и вошел в комнату, где проходили наши встречи с братом Энтони. Брат и Нед уже были там, но они явно дожидались меня. Медальон так и висел на шее брата Энтони. Нед улыбнулся мне, а брат Энтони кивнул. «Понимаю», — казалось, — говорили они, — «понимаю». «Эти бури пройдут». Я встал на колени рядом с Недом. Брат Энтони снял медальон и положил маленький нефритовый череп на пол перед нами. Обратим наш внутренний взор на символ, который мы здесь видим, мягко произнес он. Да, да, с радостью, с ожиданием, без сомнений. Предал я себя заново черепу и его хранителям. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОЗ». Январь 2024 года. Звукорежиссер Александр Лушкин читал Кирилл Петров.